Она попыталась протиснуться к выходу, но Таня покачала головой. «Нет, так дело не пойдет, уважаемая Каролина. Здесь почти каждому досталось от тебя. Ты не желаешь извиниться?» Каролина дернулась. «Извиняться перед этими дешевками — еще чего». Но стиснутые кулаки, злобные взгляды и решимость, которая читалась на лицах всех заключенных, перепугали ее. Младка впервые содрогнулась, она осталась в одиночестве. Ее верные служанки отвернулись, делая вид, что не замечают позора своей предводительницы. «Вы все меня предали!» — прошепела она. «Дряни, мрази! Вы еще поплатитесь за это!» «Сомневаюсь», — продолжала спокойным тоном Таня. «В Святой Берте наконец-то каждый будет заниматься своим делом. Ты, Каролина, начнешь работать в прачечной. Тебя ждет самая большая тележка с самым грязным бельем». А то, пока у власти была Доминика, ты ничем не занималась». «Что ты мелешь?» — презрительно прищурилась Каролина. «Она практически не работала. Доминика дала ей освобождение. Она занималась тем, что шпионила и держала в страхе женскую половину тюрьмы. Ты кто? Надзирательница Полесская? Ты что, спишь с директором, русская дрянь? Ты мне не указ. Ты сделаешь то, что сказала Татьяна, произнесла неожиданно высоким пронзительным голосом библиотекарша». Она, сама не ожидая от себя такой смелости, поправила очки и продолжила. «Ты будешь работать в прачечной, ты поняла?» «Еще чего!» — захохотала Каролина. «Мне никто никогда не приказывал, тем более ты, лабораторная крыса. Не смей меня обзывать!» — произнесла библиотекарша и ударила Каролину по лицу. Мулатка не ожидала такой наглости и замерла. Она хотела было дать сдачи, но не посмела. По помещению прокатился ропот, Она поняла, что если сделает это, то на нее набросятся несколько десятков человек. «Я...» «Вы меня еще запомните», — прошептала Каролина, вытирая кровь с рассеченной губы. «Каролина, тебе лучше удалиться», — сказала Таня. «И если кто-нибудь пожалуется на то, что ты обижаешь или лезешь в драку, то тебе придется несладко. Мы все против тебя. Это понятно?» «Еще бы». Каролина поняла, что Полесской удалось объединить всех заключенных. Теперь она, а не сама Каролина, являлась лидером. Мулатка затаилась. «Ничего, она нанесет ответный удар. Но только не сейчас. Сейчас это верх безрассудства. Ее все предали, ее все оставили, переметнулись на сторону Татьяны. Они пожалеют об этом». «Пропустите ее», — сказала Таня. Толпа расступилась. Каролина, как крыса, прошмыгнула в дверь. «Таня!» — Мы сделали это, — воскликнула Пиа. — Вы поняли, что теперь не нужно бояться Каролину, — обратилась она к женщинам. — И все благодаря тебе, Таня. Полезкая пожала плечами. Она и не думала, что это ее заслуга. — Всегда важно поверить в себя, — сказала она. — Ну а теперь за работу. У нас новое поступление. — Спасибо тебе, — проговорила Луиза. Старуха все еще дрожала. — Я подарю тебе миллион, миллиард. «Конечно, конечно», сказала Таня, «но тебе не стоит бояться, все уже позади. Каролина больше не тронет тебя». «Ты думаешь, что я сумасшедшая?» с горечью произнесла Луиза. Таня заметила, что в темно-карих глазах Луизы Монтичелли светится живой ум. Она вовсе не сумасшедшая, или ей это только показалось. «Я тебя отблагодарю», продолжила старуха. Она огляделась по сторонам, Заключенные, довольные тем, что Каролина в этот день окончательно потеряла власть, разошлись. Пия вернулась к ящикам с книгами, а библиотекарша снова затаилась в углу, получая наслаждение от литературного шедевра Германа Гесса. Рядом никого не было. «Мне не требуется благодарности», — сказала Таня. «Каждый имеет право хотя бы в тюрьме провести остаток жизни в спокойствии и благости». «Ты мне нравишься», — произнесла Луиза, и ее худая рука, покрытая темными пигментными пятнами, нежно прикоснулась к щеке Тани. «Как бы я хотела, чтобы ты стала моей дочерью. У меня ведь была дочь, но она умерла давно, много лет назад». Таня вспомнила. Луиза Монтечелли отбывала пожизненное заключение за то, что отравила своих родственников. «Почему она это сделала? Что подвигло ее на такой страшный шаг?» Неужели каждый человек способен на убийство? Такая милая женщина, когда-то была светской львицей. Таня вспомнила пожелтевшие вырезки из старых газет, на которых Луиза, тогда сорокалетняя красавица, облаченная в лучшие наряды и драгоценности, позировала вместе с мужем мафиози. Историю Луизы она узнала значительно позднее. Шли недели и месяцы, Таня отметила сначала полгода пребывания в Святой Берте, а потом наступила и годовщина. Она пробыла в тюрьме ровно 365 дней. По этому поводу Пиа устроила небольшую пирушку. Они достали бутылку шампанского, которая стоила в тюрьме дороже кольца с бриллиантом, и два тонких бокала. «Ты изменила мою жизнь», — призналась Пиа, смакуя французское шампанское. «Таня, если бы не ты, то у меня все было бы по-другому. Я смотрю на тебя». И удивляюсь, как тебе удается сохранять бодрость духа и продираться в этой чертовой святой Берте. Сама Таня не удивлялась. Она знала, что у нее есть цель вырваться на свободу и как можно быстрее. Да, она приобрела популярность среди заключенных, к ней обращались за советом или с просьбой, но это пока что не приблизило ее к заветной цели — оказаться на свободе. Вот и прошел год. Ровно год с той поры, как она переступила порог Бертранской тюрьмы. За год случилось очень много, но сможет ли она еще выдержать? Благодаря тебе я стала учиться, сказала Пиа. Это была правда. Таня настояла на том, чтобы Пиа поступила на заочные курсы. Она изучала историю итальянского искусства. Таня видела, что девушка, несомненно способная, ей нужно только помочь двигаться в правильном направлении. «Выпьем за наше будущее», — предложила Пя. «Пусть каждый загадает самое заветное желание. Я так хочу, когда выйду на свободу, найти того, кто меня полюбит. У нас будет крошечный домик и два ребенка, девочка и мальчик». Она предалась мечтам. Таня сжала хрупкий хрусталь бокала. Она не строила планы на ближайшее будущее. До того момента, когда она окажется на свободе, еще очень и очень далеко — Пии осталось несколько лет, а ей... Поэтому Татьяна с головой погрузилась в работу. Она каталогизировала библиотеку святой Берты, за что удостоилась похвалы от самого мсье Орвиля. Ей удалось добиться, чтобы предоставили дополнительную комнату. Кроме этого, она выписывала новые книги, газеты и журналы. Заключенные потянулись к чтению, и если раньше любимым их занятием было ничего не делание или ссоры и драки то теперь многие из женщин проводили свободное время за чтением. Таня неспроста так активно занялась библиотекой. Вместе с детективами, любовными романами и мистической ерундой она выписывала те издания, которые могли пригодиться ей. Она по-прежнему лелеяла мечту о побеге из Святой Берты. Ее настольной книгой стал роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Позднее она открыла для себя Стивена Кинга побега из Шаушенко. В обоих произведениях речь шла о том, как невинно осужденные покинули место своего заточения. Им потребовались годы, десятилетия. Таня не хотела так долго ждать, но что поделаешь? Библиотека ее стараниями превратилась в визитную карточку святой Берты. Клод Ноэль более не навещал Татьяну, однако регулярно посылал ей чудные букеты и короткие записки, в которых выражал ей свою симпатию и преклонение. Многочисленные комиссии, которые проверяли святую Берту раз в полгода, находили, что тюрьма разительно изменилась к лучшему. Мсье Орвиль получил высшую награду Бертрана за деятельность, направленную на улучшение быта тех, кто находится в неволе. Отдельной строкой стояло состояние библиотеки в тюрьме, Директор был на седьмом небе от счастья. Он понимал, что очень многим обязан русской заключенной. Сиор Виль не был дураком и не препятствовал деятельности Татьяны, пока она не выходила за установленные законом рамки. Пусть она трудится, а он будет пожинать плоды. Он несколько ослабил ей режим и постоянно выделял дополнительные средства на библиотечные дела. Его приглашали на международные конгрессы, где он, превознося царствующего великого князя и всю династию Гринбургов, скромно выставлял на показ преимущество святой Берты. Таня, прочитав одну из его речей, умилилась. Если верить его словам, то святая Берта — это самое подходящее место, чтобы провести там отпуск, и все же ей хотелось бежать. Она поняла, что это чрезвычайно трудная задача. Несмотря на то, что теперь она могла перемещаться по тюрьме без конвоя, толкая вперед тележку с книгами, Таня не могла выбраться наружу. Полесская методично составляла план тюрьмы, у нее сохранились чертежи, которые она когда-то скопировала в апартаментах Доминики. Мило улыбаясь, она беседовала с конвоирами и надзирателями, не привлекая к себе внимания, считала количество видеокамер и отмечала слабые места. Таня выписывала книги, которые использовала для себя. Например, ей удалось заполучить толстенный том по архитектуре Бертрана, где был подробный план святой Берты еще до реконструкции. Потихоньку, не торопясь, она подготавливала побег. Другие издания были посвящены геологии, строительству, химии. Она хотела знать все, что связано с науками, которые смогут оказаться ей полезными. Таня продолжала тренироваться в бассейне, она даже старалась занизить свои успехи, чтобы это не так бросалось в глаза. Никто не должен заподозрить, что она намеревается сделать. Для всех она была милой, симпатичной и доброй работницей библиотеки, которая внимательно записывала пожелания заключенных и доставала за короткий срок требуемые книги. Тане нравилось то, чем она занимается. В тиши библиотеки, когда наплыв посетителей иссякал, Она могла обдумывать свои грандиозные планы. Прорыть подкуп. Однако святая Берта покоилась на прочных базальтовых скалах, совладать с которыми подвластно только алмазному буру. Высадить решетку и спуститься каким-то чудом вниз. Однако высота почти 80 метров. Ей придется перемещаться по отвесной скале. Откуда она возьмет веревку? Как же она сможет отключить сигнализацию?» «Как нейтрализовать охрану и не попасть в лучи мощного прожектора?» Тысяча вопросов, на которые она пока что не знала ответа. Однако для того ей и даны долгие годы, чтобы все продумать. Вначале Таня ломала голову над побегом каждый день, не спала ночами и в итоге зарабатывала головную боль и покрасневшие глаза. Затем она немного сбавила темп. Пришлось признаться себе – что ближайшие годы она проведет в Святой Берте. Ничего могло быть и хуже. Она постепенно сошлась с Луизой Монтичелли. Старуха прониклась к ней доверием и уважением. После того случая Каролина затаилась, больше не лезла на рожон, тихо работала в прачечной, катая тяжелые тележки с грязным бельем. В Святой Берте все было спокойно. «Ты думаешь, я тронулась умом?» — говорила Луиза Тане. «Может, и так. Я провела в Святой Берте 15 лет». Старуха была в тюрьме 15 лет, ровно половину того срока, который предстояло отбыть Тане. Луиза оказалась приятной собеседницей с хорошим чувством юмора. Иногда она забывалась, ее речь прерывалась на полуслове, она стеклянными глазами смотрела на Таню или мимо нее и засыпала. Часто Луиза несла колесицу. Таня настояла на том, чтобы ее осмотрел хороший специалист, а не тюремный врач. Итог был неутешительный. У Луизы прогрессировала слабоумие. Еще год, в лучшем случае несколько лет, и она превратится в сущего ребенка. Таня замечала, что Луиза гораздо лучше помнит события многолетней давности, чем то, что произошло день назад. Монтечелли рассказала Тане свою историю, причем каждый раз она озвучала с новыми подробностями и в дополнительных интерпретациях. Как-то, когда их отношения стали совсем доверительными, Таня спросила Луизу, почему та решилась на преступление, причем такое жуткое, как убийство. «Все хотят знать, почему я отравила мужа и его родственников», сказала Монтичелли. «На суде меня представляли как исчадие ада, чудовище, которое разрушило безоблачную и полную счастье семейную жизнь. Как бы не так». Мы жили тогда в Бертране, в роскошной вилле на Рю-де-Грант-Дюк-Пале, около княжеского дворца. Шикарный особняк. Он обошелся моему покойному мужу в семь с половиной миллионов долларов. Откуда? Как ты думаешь, у него такие деньги?» Таня опомнила, что супруг Луизы был крупным международным мафиози. Как признавалась сама Луиза, она не подозревала об этом много лет. «Точнее, я отметала все мысли на этот счет». Я не хотела задумываться, откуда у меня каждый месяц появляются новые драгоценности. Почему мой муж меняет гоночные автомобили, как перчатки? Каким образом он, вроде бы скромный служащий из страхового бюро, оплачивает собственные гидросамолеты, две яхты? Монтичелли жили на широкую ногу, сорили деньгами и ни о чем не заботились. Супруг Луизы знал, что может при помощи денег уладить все проблемы. Он не подозревал, что опасность грозит ему от собственной жены. Таня так и не узнала, почему Луиза решилась весенним утром подсыпать мужу в кофе мышьяк. Вместе с ним завтракали его братья, а также бухгалтер мафиозного клана. Все они выпили по нескольку чашек крепчайшего кофе, приготовленного заботливой женой, из кофейника Леонского фарфора. Они скончались в Бертранской клинике. Врачи сразу заподозрили неладное. Луизу арестовали спустя сутки. На суде она получила пожизненное заключение. «Я ревновала его. Он мне изменял», — заявляла она. «Потом сказала, что он убил их дочь. Наконец сказала, что ее муж не заслуживал больше жизни». Таня поняла, что Луиза уже и сама не помнит, почему решилась на преступление и был ли вообще мотив. Но все же охватил неприятный холодок. «Милая, тихая Луиза убила столько человек, а теперь постепенно превращается в растение» святой Берте. Таня вспомнила тех, кто послал ее в тюрьму. Они все такие хорошие люди, однако пить кофе с ними она не рискнула бы. Таня все же дозналась до истины. Все мотивы, которые называла Луиза, имели место. Муж ей изменял, она это тяжело переживала. Кроме того, незадолго до этого погибла их единственная дочь, та самая, которую Таня Полеская так напоминала Луизе, и она возложила всю вину на мужа, он был за рулем Феррари. Автомобиль врезался в опору моста, девушка погибла мгновенно, а ее пьяный папа выжил. Она не хотела, чтобы были жертвы кроме него, но так получилось. Месть никогда нельзя запрограммировать заранее, она как ураган сметает все и всех на своем пути. И все же старуха ей нравилась». Однажды, когда они остались в библиотеке вдвоем, Луиза наклонилась к уху Тани и прошептала «Я подарю тебе сто миллионов». Таня не удивилась. «Обычный симптом слабоумия, навязчивая идеи, как сказал врач. Не нужно обращать на это внимание, а просто готовиться к тому, что скоро больная забудет, все включая и свое имя». Луиза часто повторяла эту фразу, поэтому Таня привыкла к ней. Она не обращала на нее внимания. Однако в этот раз все было по-другому. Старуха быстро заговорила. Все деньги находятся на счете в банке. Драгоценности зарыты в подвале. «О чем это ты, Луиза?» – удивленно спросила Татьяна. Скорее всего, Луиза до сих пор не может смириться с тем, что она из очень богатой женщины превратилась в заключенную. Еще бы! Ее муж был мафиози. Вдруг Таня вспомнила, при аресте у Луизы не было ни гроша куда же подевалась баснословное состояние ее мужа? Луиза продолжала: все деньги на счете в банке, счет открыт на предъявителя. Чтобы добраться до них, нужно... она замолчала. Тане стало интересно, она спросила, что для этого нужно. Луиза старуха замолчала. Несколько мгновений она смотрела в пустоту, а затем потерла виски и сказала, что я только что говорила Тане. Ты хотела... «Подарить мне сто миллионов», — ответила Полеская. Луиза пожала плечами. «Я не знаю, но мне иногда кажется, что у меня ужасно много денег. Странное впечатление, не правда ли?» Таня согласилась. Это один из признаков страшного заболевания, которое изнутри пожирало Луизу. Бедная. Ей осталось совсем немного». Монтечелли прижала к себе старую Библию, с которой почти никогда не расставалась и сказала. «У моего мужа было очень много денег, Таня, но...» «Мне кажется иногда, что я что-то знаю, но в голове возникает непонятный туман». Таня участливо улыбнулась. «Еще бы!» «Видимо, и убийство было совершено в припадке именно такого неведения. Тем не менее суд не счел это смягчающим обстоятельством. «Я только знаю, что все принадлежит мне», — произнесла Луиза. Все принадлежит мне, но я скоро умру. — Не говори так, — сказала Таня. Однако старуха покачала головой, не успокаивая меня. Я знаю, что дни мои сочтены, память постепенно покидает меня. Мне становится от этого страшно, очень страшно. И Я не хочу однажды проснуться и мучительно размышлять, как меня зовут. Я не хочу превращаться в растение, Таня. Это и есть наказание за все мои грехи. «Все будет в порядке», — постаралась успокоить ее Татьяна. Однако она не знала, как именно возразить. Монтечелли права, еще совсем немного, и она окончательно погрузится в темноту и грезы, будет пускать слюни и нести белиберду. Луиза снова заговорила. «Когда я умру, ты должна получить это?» Она протянула Тане Библию. Старинное, потрепанное издание, когда-то принадлежавшее, по словам самой же Луизы, их роду. Это была единственная собственность Луизы. Не говоря об этом, — попросила ее Таня. Но старуха оказалась настойчивой. В ее глазах светилось упрямство. Она продолжала. Это очень важно, поверь мне. Ты должна взять Библию. Я уже не помню, почему это так важно, но... Я постараюсь вспомнить. Ты должна мне помочь. Запомни, это каким-то образом связано с деньгами. Она снова забормотала. «Счет...» На предъявителя в банке Бертран Коммерц. Драгоценности зарыты в подвале. Улица Клерма, одиннадцать, Тихая улочка. Воспоминания и фантазии поглощали разум Луизы. Таня горестно улыбнулась. Ну что же, всему приходит конец, ей нужно смириться. Если старуха так хочет, она возьмет ее Библию. После того, как все закончится. Это будет ее последний подарок.